когда нравы костюмы наречие даже раз и все переменится и я в единственный быть может сохранившийся из моих книг сохранюсь сам пари о выживаемости книги стоит пари о бессмертии души но александр как будто недаллек от твои Зловещий 1850-й начинается тем менее неплохо. Арсен Усей, новый администратор комедии «Францесс» и большой друг Александра, назначил на 15 января в честь дня рождения Мольера «Любовь-целительницу». Ему или Александру приходит в голову мысль перемешать три акта этой комедии с тремя антрактами, которые показали бы закулисную жизнь. Но так или иначе, Александр начал действовать в этом направлении, представив себе на сцене вечное соперничество между актрисами в труппе. Например, пусть две звезды Мольеровского театра «Дю Парк и «Дю Круази, захотят сыграть одну и ту же роль и полюбит одного и того же мужчину. до такую пьесу можно за один вечер написать, если при этом еще и ужинаешь в хорошей компании. Уссей описывает этот ужас с шампанским и в компании с Вертеем и Мёрисом. два усевшись за стол, они тут же занялись поисками сцены слов. У Вёртсья на столе рядом с бокалом шампанского стояла чернильница, и пару раз ему случилось умокнуть свое пирог шампанское. Дима упивался своими находками, И мы были вынуждены умеривать пыл его, объясняя, что комедия между актами не должна быть длиннее, чем основная. 15 января зал комедии «Францесс» стоя приветствует появление Наполеона Малого. Каждое из его появлений на публике тщательно готовится к комитетам по пропаганде с использованием клаки и нарядов полиции рекрутированных из люмпен-пролетариата и призванных действовать противопозиции средствами дубины. Занавес поднимается на первом антракте Александра. Вольер продолжит разговор. Кроме актеров, купающихся в игре, и нескольких тонких ценителей, публика ровным счетом ничего не понимает, в двух чередующихся интригах, восприятие которых усложнено еще и тем, что и на сцене, и за кулисами действуют одни и те же исполнители. Полной растерянности Наполеон Малый вызывает Усея к себе в ложу, дабы выяснить, как с этим обращаться. Публика раздражена, она свистывает Мольера и аплодирует Александру, желая совершенно обратного. Ле Мойс существует вот уже третий год. Его огромный и всерастущий успех, как написано в проспекте, призывающем возобновить подписку, умножится еще благодаря разнообразным статьям нашего знаменитого сотрудника и исторического фельдетону монте или «Новое Трое», в котором повествуется о войне консерваторов с либералами в Ругвайе и обороне монте где отличился Гарибальдий. В качестве первого подарка дорогие подписчики получат потрясающий портрет Метро, портретов которого кроме того, что предлагаем мы, более не существует. Успех этой рекламной кампании таков, что в феврале Le Moyes просто перестает выходить. И однако в этом последнем номере, почти за два года до событий, Александр предупреждает своих немногочисленных читателей о возможности государственного переворота, заклиная Наполеона Малого не делать этого. Разве возможно вам, человеку мудрому, мечтать об империи? Разве возможно вам, человеку просвещенному и хорошо знакомому с нашей историей, забыть о том, что перед... 18 Восемнадцатым Брюмера были Италия и Египет, а следствием его явились Марианга и Алстерлиц. И разве найдете вы, человек скромный, оправдание государственному перевороту в своем прошлом, честном, хотя и безвестном? Нет, Франция верит вам, и это доверие будет оправдано. Нет, государственного переворота не будет.